Глава 27. Несмотря на то, что вокзал был оцеплен и поезда всех направлений задержаны, найти важных преступников так и не удалось. То ли они хорошо спрятались, то ли успели уехать на одном из поездов, но результат был плачевен. В зале ожидания разбили 4 витрины, в ресторане взломали полы, случайно расколотили унитаз в женском туалете, а также бесчисленное количество раз оскорбили задержанных в пути пассажиров. Сколько поездов успело уйти за час до нашего прибытия? Спросил командир полицейского спецотряда у начальника диспетчерской смены. Двенадцать. Нет, четырнадцать. Сейчас же сезон отпусков. Добавлены скорые на Санни-Лэнд и Питтанизи. Составьте список всех станций, где у этих поездов будут первые остановки. Одну минуточку. Сейчас прямо из Ваквантора и распечатаем. Особенно меня интересуют эти два скорые. Бежать ведь лучше на скорых, так? Не знаю, никогда не убегал. Только у скорых поездов остановок нет. Как это нет? Они экспрессами идут, лишь в горах чуть притормаживают, чтобы воду в туннеле штуцерами набрать. Штуцерами, повторил полицейский. Ну ладно, возьмём их тёпленькими на конечной. Не отвертятся. Поезд нёсся над долиной, чуть вздрагивая от набегавших порывов ветра. За окном было темно, лишь изредка пролетали огни, обозначая подземные переезды, мерцали фары машин и снова оставались далеко позади. пугая пассажиров из темноты выскакивали небольшие города с освещёнными улицами, неоновой рекламой и разноцветными квадратиками окон. Секунда другая и опять темнота, как будто ничего и не было. Почувствовав, что засыпает, Джек оторвался от окна и пересел в кресло, чтобы включить ТВ-бокс. В махровом халате и одноразовых шлёпанцах после душа он чувствовал некоторое расслабление, но не находил покоя. Показывали футбол. Джек старался следить за игрой, однако усталость брала своё. Из второго отделения купе доносился храп рона. Он уже давно завалился на широкую кровать, пользуясь всеми преимуществами апартаментов класса люкс. И хотя обошлись они недёшево, зато избавили путешественников от присущей всякой дороге тесноты. Спать, сказал себе Джек. Иду спать.